Глава 39. Анна. Нелли, долго еще. Я стояла перед зеркалом, ожидая, пока служанка закончит управляться с прической. Почти готова. Она вытащила зажатую между зубов шпильку и заколола последний локон. Вот теперь все. Отойдя на шаг, она всплеснула руками от восторга. Какая вы красивая, госпожа Тьер! «Вы сразите всех на этом вечере». «Угу», — протянула без энтузиазма. «Целый день я была сама не своя. Не ощущала ни праздничного настроения, ни радости. Только тревогу, которая к вечеру переросла в настоящую панику. Утром Максу пришло письмо. В нем сообщалось, что мэр Скальда погиб этой ночью. Упал с лестницы и свернул себе шею». В несчастный случай мы, разумеется, не поверили. После того, как мы уничтожили игрушки, предназначенные для Мэри и Скальда, Темные, видимо, решили действовать иначе. Провернули тот же трюк, что и вчера с Альберто Дювалем. А значит, они уже затаились в каждом городке. За обедом Макс предупредил, что Темные точно будут на этом маскараде, так как они хотят завершить начатое и добраться до Альберта ведь пока он единственный оставался в живых. более того Макс был уверен что сразу после убийства мэра Ксолара господина отправится за императором а правление в городах займут темные воспользуются праздничной суматохой. Я не хотела представлять какое новогоднее утро в таком случае ожидает жителей империи. День когда люди надеются начать все с чистого листа, может превратиться в день начала страшной войны. От осознания, какая огромная на нас лежит ответственность, мне становилось страшно. Это был тот самый случай, когда я не могла позволить себе быть трусливой и слабой, не могла подвести Макса и всю империю, с чьими законами мне еще предстоит познакомиться. Если мы, конечно, победим. Нелли выскользнула из спальни, оставляя меня наедине со своими мыслями. Я покрутилась перед зеркалом, рассматривая длинное платье из черного бархата, которое я выбрала для маскарада. Сегодня я наконец осознала, почему настоящая Анна выбирала такие откровенные наряды. И дело было не только в соблазнении. Каждое платье было продумано до мелочей. Как и наряд, выбранный мной. Платье имело расклешенную юбку, которая плавно обвивала ноги при ходьбе, создавая эффект легкости и грации, но при этом абсолютно не сковывала движений. Глубокий вырез платья деликатно подчеркивал декольте, а серебристые узоры в виде изящных ветвей плавно обрамляли линии платья, добавляя образу женственности. Серебряные украшения тоже порадовали меня своими маленькими секретами, например. Небольшая подвеска, которую я надела, прятала внутри себя маленькую отмычку. Сегодня я впервые посмотрела на все вещи, как настоящая шпионка. Дверь спальни тихо скрипнула, и в комнату вошел Макс. Я обернулась, рассматривая его необычный темный наряд. Черный бархатный костюм, отделанный серебряной нитью, сидел на нем идеально. На груди красовалась серебряная брошь в виде дракона. А сверху был накинут черный плащ, переливающийся на свету как настоящая чешуя. Тебе мало было вчерашнего дня, так ты решил еще и нарядиться драконом. Я усмехнулась, пытаясь разглядеть маску в мужской руке. Не нравится. Губы Макса тронула легкая улыбка, и он прислонил к лицу свою черную маску дракона, украшенную настоящими изумрудами. Нравится. «Скажешь всем, что ты не сознавался, кто ты, чтобы сделать сюрприз на новогоднем балу? Его улыбка стала еще шире. «Именно». Он убрал маску в сторону и скользнул по мне изучающим взглядом. «А ты у нас кто?» Я схватила с туалетного столика свою чёрно-серебристую маску кошки и протянула шутливое «Мяу». «О, так это наряд собаки?» — потешался он. Макс! протянула обиженная и отвернулась. Ты идиот! ⁇ Он подошел ко мне и, заключив кольцо своих рук, посмотрел в наше отражение. Его губы коснулись моего уха, и он тихо произнес. ⁇ Шучу, красивее кошки я еще не видал. ⁇ Ну, во-первых, красивее... А во-вторых, я резко замолчала, когда он, словно ловкий фокусник... Вытащил из-за своей спины длинную коробку и протянул ее мне. «Это что?» «Задабриваю тебя, чтобы ты не мучила меня своими нравоучениями». Он улыбнулся, глядя на мое растерянное лицо. «Это мой новогодний подарок, Анна. Открывай». «Мне?» Мои руки задрожали от волнения. Не привыкшая к подаркам... Я несколько секунд глазела на атласную розовую ленточку на коробке, не решаясь за нее потянуть. Но моя нерешительность быстро сменилась детским любопытством. Я стремительно открыла коробку и тихо ахнула. «Макс!» — протянула я, глядя на изящную фарфоровую куколку с книгой в руках. Я, конечно, ее не украл, но подумал, что... Я быстро обернулась и, прошептав тихое... «Замолчи!» — крепко поцеловала его в губы. Макс ответил совсем напором и страстью. Крепко сжал ладонями мою талию, заставляя чувствовать себя хрупкой в его объятиях. «Это еще не все, прошептал он, оторвавшись от моих губ. Макс достал из кармана изящный серебряный браслет и потянулся к моему запястью. Я, как заворожённая, следила за тем, как он надевает на меня изысканное украшение — С маленькими черными камушками. Я попросил местного ювелира переделать одну из магических ловушек, пояснил Макс. Если кто-то применит по отношению к тебе темную магию, просто выставляй вперед руку. Браслет впитает ее, и это выиграет тебе немного времени. Спасибо. Я крепко обняла его, понимая, что до жути боюсь с ним расставаться. И действуй согласно моим указаниям. «Хорошо». Я с готовностью кивнула, глядя в его красивые потемневшие глаза. Макс взглянул на настенные часы и, шумно вздохнув, поцеловал меня в макушку. «Нам пора, Анна». К дому семьи Монталь мы прибыли к десяти часам вечера. Особняк находился на краю города и представлял собой великолепное двухэтажное здание из красного кирпича, Окруженная небольшим заснеженным парком с изящными статуями, Макс помог мне выбраться из экипажа, и я жадно вдохнула ночной морозный воздух. Тревога медленно отступала, уступая место необъяснимому спокойствию. Как мы узнаем, что здесь есть еще шпионы из отдела? Они подадут нам знак. А если их здесь еще нет? Есть. Ты просто не представляешь, на что способно начальство, когда на кону стоят их головы. Вход в особняк был украшен гирляндами из еловых веток и маленьких фонариков, создавая новогоднюю праздничную атмосферу. Следуя за остальными прибывшими гостями, мы поднялись по каменной лестнице и оказались в роскошном вестибюле, где нас почти сразу же встретили хозяева праздника. Шарлин была восхитительна в образе золотой драконицы. Блестящее золотистое платье облегало стройную фигурку и переливалось в свете люстр, как настоящая чешуя. Даже на кролика она нацепила маленькие драконьи рожки. «Анна, вы обворожительная!» Генри, одетый в наряд черного ворона, галантно коснулся губами моей руки. «Как вы себя чувствуете?» «Благодарю, все в порядке». «Сегодня у нас сразу несколько драконов». Шарлин обворожительно улыбнулась, позволяя Максу запечатлеть на ее руке поцелуй. «Раз уж я выдал свой секрет раньше времени, почему бы и нет?» — отозвался Макс. «Я говорила Генри, что вы не выглядите, как обычный человек». Но он мне не поверил. Я убеждала Макса не делать из этого тайны. Я подключилась к нашей игре, чтобы разговор был более непринужденным. Но он очень хотел раскрыть свой секрет в новогоднюю ночь, потому что не знал, как в этом городке относятся к драконам. Он не хотел выделяться. «Признаюсь, я рад, что вы выдали свой секрет раньше», — отозвался дружелюбно Генри. «Иначе вчера случилась бы беда. Только что же за дракон спас Альберта? Он утверждает, что не знает, кто это был». Я покосилась на Макса. Он и бровью не повел. «Получается, Геллар предстал перед жителями сразу в образе дракона?» «Кто бы это ни был, его устраивает нынешний мэр Солора. спокойно ответил мой супруг. «Возможно, это был кто-то из жителей городка». Сейчас все казалось мне странным, и эти вопросы, и повышенное внимание к ипостаси Макса — Возможно, я просто накручивала себя, и это было обычное любопытство, вот только зверушка Шарлин реагировала странно на наши речи. Кролик не сводил с меня глаз. Смотрел на меня своими глазками-бусинками, как зачарованный. «Какой же он миленький!» Я принялась трепать его по ушам и активно наглаживать. Он тут же уткнулся носом в грудь Шарлин, словно пытался скрыться от моего повышенного интереса. «Какие очаровательные драконьи рожки у нашего зайки!» — нашептывала я, продолжая активные поглаживания. Пойдешь ко мне на ручки?» Кролик начал дергать лапками, словно пытался удрать. «Блин, успокойся!» Шарлин крепко прижала его к себе. «Он сегодня как-то слишком пуглив. Пойдемте лучше в зал!» Альберта спрашивала вас уже несколько раз. Ему не терпится вас кое с кем познакомить. Как интересно! Усмехнулся Макс, и мы двинулись к большим дубовым дверям, из-за которых доносились веселые звуки музыки. Стоило слугам распахнуть тяжелые двери, и у меня перехватило дыхание от красоты. Зал был окутан мягким светом хрустальных люстр. Отполированный паркет отражал блеск новогодних огоньков от огромной елки стоящие в центре зала. Вдоль стен стояли столы, уставленные серебряной посудой с различными кулинарными изысками и напитками на любой вкус. Музыкальный оркестр, что расположился у окна, играл задорную музыку под руководством жизнерадостного дирижера. Гости, облаченные в великолепные необычные костюмы и маски, кружились в танце. Все в особняке Монталь словно дышало аристократическим шиком и роскошью. От созерцания красоты меня отвлек знакомый голос. «Господин Тьер, Анна, как я рад вас видеть!» Голос Альберта был чересчур эмоционален. Я посмотрела на мэра и не смогла сдержать улыбки, увидев на нем коричневый бархатный костюм и маску медвежонка. Рядом с ним стояла дородная дама в пышном желтом платье с высоким воротником, украшенным лентами и разноцветными перьями. Ее золотистая полумаска выделялась своей вычурностью и обилием украшений. По щедро напудренным впалым и морщинистым щекам было ясно, что спутница мэра далеко не молода. Неужели взял с собой одну из своих любовниц? Голубые глаза незнакомки — накрашенные яркими тенями и тушью, смотрели на меня сквозь прорезь маски немного высокомерно, а тонкие губы, подкрашенные ядовитой алой помадой, скривились в надменные усмешки. «Разрешите представить вам мою тетушку Марлен Дюваль», жизнерадостно объявил мэр. «Она прибыла утром из столицы, сделала мне такой чудесный новогодний подарок». Наш медвежонок продемонстрировал нам изысканную драгоценную брошь, прикрепленную к его темно-коричневому галстуку. Я покосилась на Макса. «Какого черта? Нам теперь и его тетушку надо защищать». «Я о вас наслышана», — произнесла уверенно Марлен, склонившись в легком приветствии. «Альберта очень хорошо о вас отзывается». Пока Макс обменивался любезностями с тетушкой мэра, Я закипала от негодования. И вдруг меня осенило. А может, это один из присланных отделом шпионов? Точнее, шпионок. Получается, в отделе работают люди разных возрастов? Потанцуем? Макс протянул мне руку, приглашая в центр зала. Я согласилась, не раздумывая. Уж слишком много у меня к нему было вопросов. Как только он закружил меня в танце, я тихо поинтересовалась. «Это одна из шпионок отдела?» Макс усмехнулся и заглянул мне в глаза, словно был удивлен моим вопросом. «Не совсем». «Тогда какого чёрта мэр не сообщил нам о прибытии тетушки? Если эта старая карга будет нам мешать, я за себя не ручаюсь». Макс рассмеялся и, прижав меня к себе ближе, склонился к уху. «Это Геллар, Анна». «Что?» На меня обрушился настоящий шок. Ладно, торговец на озере, но... дама?» Я осторожно покосилась в сторону тетушки мэра. В каждом движении было столько изящества и грации, что мне даже стало немного завидно. «Но у него голос! Голос-то женский!» Я не могла поверить, что это правда. «Спасибо, трава Манри!» — усмехнулся Макс. «Поэтому не переживай». Мэр под охраны. охраной.